сильным чтобы быть правым рычит персен продолжая двигаться к сфере а это это все неправильно даже если он стал таким намеренно по собственной воле то все равно совершил ошибку Последнюю ошибку в жизни полной вынужденных и поспешных решений это иррационально а человек которого я знал был в первую очередь предельно рационален не надо он тебя услышит Очень на это надеюсь. Я все ему выскажу. А он мне ответит. Оллани. Вечный слышит угасающий крик ведьмы, но решает его проигнорировать. Персон поднимает взгляд на сферу, будто сделанную из полированного обсидиана. Ты прекратил бойню, потому что узнал меня? Ну, если так, давай поговорим. У ваш старого знакомого. Ветер вздыхает. Краем глаза Ол замечает мерцание. Взглянув в сторону, он обнаруживает, что это ближайший светящийся истукан. Сияние, исходящее от него, пульсирует, медленно угасая. То же самое происходит и с остальными безмолвными стражами. Сейчас они похожи на старые люминосферы, которые вот-вот потухнут. Свечение из болезненно-белого становится огненно-красным, а потом угольно-оранжевым. Когда оно остывает до темно-багрового, Персону удается рассмотреть, кем на самом деле являются загадочные великаны. Это гигантские воины в богато украшенной броне. Сейчас она почернела от сажи и копоти и исходит дымом. Ол, обходя груды обломков и наносы белой пыли, подходит к ближайшему из них. Он совершенно неподвижен, будто языческий идол, и смотрит прямо перед собой, возвышаясь над старым солдатом. От раскаленного металла исходит жар. Это Кустодий. Один из его жутких сверхлюдей. Приблизившись еще на несколько шагов, Пол замирает и отшатывается. В ноздри бьет запах паленой плоти. Кустоди мертв. Он стоит на вытяжку, продолжая исполнять долг стража, но тело мертво, причем уже какое-то время. Когда-то золотая броня модели Аквилон не просто обуглилась, а обгорела и оплавилась от запредельных температур. Копье, сжатое в том, что осталось от руки, сломано и скручено. Половина лица не от совсем, а от второй остался выгоревший череп. Из пустой глазницы и между черными пеньками сожженных зубов поднимаются струйки дыма. Фрагменты спекшейся плоти кое-где цепляются за потемневшие кости. «Что ты наделал?» – шепчет Вол, направляясь к следующему стражу. «Все то же самое. Сломанное копье сплавилось с костями пальцев. Полусожженный труп продолжает стоять только благодаря оплавленным доспехам. Черный скелет покрыт густой, вязкой слизью. Нижняя челюсть отвисла и болтается на остатках сухожилий, будто в вечном крике». Третий поначалу выглядит немногим лучше, но приблизившись вплотную, Персон замечает блеск ауромита под слоем сажи. У этого даже осталась кожа на лице, пусть и иссохшая до состояния старой подметки. А на подозрительно целой нагрудной пластине есть какая-то метка. Ол замечает ее среди остатков вычурного золотого орнамента. Какой-то символ. Едва заметная светящаяся печать, будто нарисованная чьим-то пальцем, похоже, защитила воина. Ол разглядывает ее, пытаясь понять смысл символа. И в это мгновение Золотой Страж открывает глаза. 8. Ри. Проигнорированное предупреждение. Я стар. Я устал. Я сижу на Золотом Троне. уже давно остались позади понятия физической боли и смерти. Я ничего не чувствую. Ощущения притупились, нервы сгорели. Я незримо парю надо всеми, пока подобие жизни теплится в теле благодаря тяжелому решению вулкана. И потому очередная вспышка боли становится неожиданностью. Казалось, что все это в прошлом. Я ошибался. У нее не физическая природа. От меня осталось слишком мало чтобы такие ощущения имели значение она ментальная психологическая жуткая боль я был готов к катастрофе собрался силами перед тем как увидеть самое страшное ликующего луперкаля, победу погибели возвышение хаоса конец света утрату последних верных сыновей гибель старого друга и вечного царя. Такой исход считался возможным с самого начала, и я полагал, что готов принять его, когда время придет. Но и помыслить не мог, что может быть еще хуже. К такому я не готовился. Уже некоторое время я не видел своего дрожайшего друга. Течения вокруг стали слишком бурными и темными, а сам он засиял слишком ярко, превратившись в неугасимую огненную точку среди ядовитой черноты. Одинокая звезда. Я не мог рассмотреть подробности и просто наблюдал за движением этой неизменной звезды, зная, что пока она светит и движется, надежда продолжает жить. Но она замедлилась. Остановилась. И угасла. Пусть не на много, но достаточно, чтобы мой мысленный взор смог пробиться сквозь ее лучи и увидеть. Мой король пал. Не от гнева первонайденного сына, не от руки предателей и даже не от когтей злобных демонов. Он уничтожил себя сам. Он прорубил дорогу сквозь царство хаоса, созданное гором на тронном мире. Шаг за шагом он вгрызался в кипящее сердце погибели, уничтожая все на пути. Значительная часть неизбежного града его стараниями превратилась в город праха. Но чтобы свершить все это и выжить, пришлось черпать силы из варпа вокруг. С каждым шагом он забирал все больше. Я видел это перед тем, как свет стал слишком ярким. Чудесный навык, вершина мастерства для любого псайкера. Никто другой так не может. Он обратил силу варпа против хаоса, подпитывая себя и верных соратников, ибо без нее их бы смяли и уничтожили. И сейчас, стоило сияние угаснуть, я понимаю, что произошло, и с трудом узнаю старого друга. Вдалеке и в то же время совсем рядом раскинулся бесконечный город полный воспоминаний и меланхолии. Я парю над грязными крышами и заросшими переулками». Среди лабиринта улиц к самому центру тянется полоса разрушений, выжженной земли и белого пепла. Все, что там находилось, превратилось в кучки сухих ублей. Это – путь моего короля, последствия его гнева. По мертвым дорогам бегут охваченные паникой предатели и нерожденные, спасаясь от гибели. Вот и пятно сжженной пыли – место, где он остановился. Я вижу белый, как снежная пудра, прах и обломки зданий, ставшие хрупкими и легкими, как мел или пемза. Разрушительный шторм, порожденный его волей и воплотившийся в форме кольца ярчайшего пламени, из которого будто сверкающий лес, поднимались коронные разряды, послушно и безмолвно улегся. Он оставил за собой горы мертвецов. Их обугленные, изуродованные останки скорчились в позе боксера от нестерпимого жара. Последние соратники Гетероны замерли вокруг господина. Все, кроме одного, мертвы. Достойный Таурит, прославленный Равенгаст, непреклонный Нембо, Великий Загр, Могучий Ксадов и Утонченный Кареда погибли. Они не выдержали нагрузки и не устояли перед наполнившей их силой. Она выжгла даже совершенные, идеальные тела Легио Кустодис. Их плоть обратилась в пепел, а души в дым. И сейчас рядом с ним жуткой пародией на статуе во дворце стоят пустые оболочки. Выжил только один. Отважного цикальта, вероятно, защитила моя печать. И даже его наполовину поглотил огонь, который воину пришлось нести, и неумолимая воля повелителя. Жизнь едва теплится в израненном теле. На это больно смотреть. Знает ли мой король, что сотворил со своими спутниками? Понимает ли, что они просто расплавились, как перегруженные предохранители? Наверное, да, потому что мой старый друг и вечный царь еще там, преображенный и раздувшийся от напитавшего его пламени варпа. Я еще никогда не видел стой могущественных созданий. Не знал, что такое возможно. Сейчас он может посрамить всех богов, хоть настоящих, хоть воображаемых. Его чувства, познания и возможности бесконечно превосходят все способности, коими император обладал ранее, какими бы впечатляющими они тогда ни казались. Сейчас масштаб совсем иной. По сравнению с новым обликом, он кажется простым смертным в образе повелителя человечества. Он становится абсолютом. И когда процесс завершится, не останется ничего ни от человека, ни от вечного. Он вознесется. И снова, в последний раз, судьба раскрывает карты, демонстрируя, что всегда сможет обмануть, как бы я ни убеждал себя, что уж теперь-то все сделаю правильно, и ничто не сможет помешать воплощению надежд и планов человечества и его повелителя. Мне казалось, я предвидел все возможности и конфигурации событий. И ведь не только мне. Мы оба так считали. У нас был план на любой случай. Мы убедили себя, что предсказали все. Увы. Ирония ситуации сыплется солью на свежую рану. Потому что нас предупреждали еще до того, как все началось. Древнее пророчество из дочеловеческих времен было выцарапано на камнях, считавшихся старыми задолго до того, как их впервые узрел глаз человека. Его шептали мертвые ветра, оно проступало на стенах покинутых пещер. Древнее предсказание, что звучало в темных залах варпа. «Предупреждение». Пророчество о темном короле Оно настолько старое и смутное, что мы сочли его утратившим смысл в эпоху Империума. Предостерегающее послание можно отыскать во всех человеческих мифах с начала времен, да и в мифах других цивилизаций тоже. Сказания из глубины веков полны пророческой чуши и ошибок, загадочных фраз, об истинном смысле которых можно только догадываться. А иногда его и вовсе нет. Мы отнеслись к пророчеству так же, как к сказкам о богах, которых не существовало, как к бессмысленной чепухе. А если оно о чем и предупреждало, то об угрозе хаоса. Если предсказание обладало силой, то говорило о том, кем станет гор Уперкаль, если его не остановить. И вот время замерло. Все законы и правила жизни и вселенной, на которые мы полагались, перевернулись с ног на голову. Бессмысленное обрело смысл. То было не пророчество, но обещание. То была история о Боге, которую мы отбросили, потому что богов не существовало. А теперь существуют. Сражаясь с хаосом, мы сами стали погибелью. Человечество и все, кто обитает среди звезд, заплатят сполна. Темный король вот-вот родится. Он поглотил неизмеримое количество силы, Но от этого его голод стал лишь еще мучительнее. Он будет продолжать пожирать все вокруг, пока галактика не остынет и не останется ничего, кроме холодных осколков звезд, что когда-то сияли так же ярко, как он сам. Пока мы держали оборону и противостояли величайшей угрозе человечеству, куда больший кошмар появился у нас за спиной. Я вижу, чем он становится. Вижу, чем станет. Никто во всем сущем не может этому помешать. 8.4. Воплощение. Ол в ужасе отскакивает назад. Налитые кровью, воспаленные глаза стража фокусируются на нем. Ол челюсть кустодия движется с хрустом из плоти и сухожилий. Голос скрипит, будто песок в пустыне, будто сажа на стенах печи. «Ты жив». Да, Олвани. Ты С кем я говорю? Это же ты, верно? Я про консул Цикаль Даск, отвечает Золотой великан. Нет, не думаю. Персн с трудом подавляет страх и отвращение. За тебя говорит другой человек. Мой король использует это тело в качестве своей оболочки. Прошу. Ол отворачивается и сплевывает, прочищая рот. Вонь горелой плоти стала нестерпимой. Встреться со мной лично. Не говори чужими устами. Альтернативы нет, Ол Вани. Один взгляд на моего короля расщепит тебя на атомы. Придется довольствоваться этим. Ол пытается сдержать дрожь. Его охватил постыдный ужас, и только злоба на старого друга не дает этому чувству полностью сковать тело старого солдата. Ты... ты... Выдавливает он. Ты все-таки решил поговорить? С последнего раза прошло много лет. Мой король остановил наступление не из-за сантиментов, Олвани, и не за тем, чтобы поболтать со старым другом. Но ты правда думал, что в момент подобного кризиса мой король станет тратить время на пустые разговоры? Тогда почему? Его заинтересовала аномалия. Олани, мой король, близок к Вознесению. Он видит конструкцию и системы Вселенной за пределами человеческого понимания и начинает познавать более сложные вещи. Он остановился не потому, что не ожидал встретить на пути Олла Персона, но потому, что понял, насколько низка вероятность этой встречи. То, что ты, Олани, оказался в этом конкретном не месте в это конкретное не время. Для такого необходимо задействовать рычаги на глубочайшем уровне мироздания. Это уникальное событие, к которому вела цепочка идеально рассчитанных действий, резонирующих в империях Подобного можно добиться только с помощью могущественных и влиятельных союзников. Да, соглашается Ол, несколько сущностей помогли мне добраться сюда. Но я бы сказал, что наибольшее влияние оказало удача. Или судьба. о подобные концепции. Судьба, проведение, удача. шепчет иссохшими губами кустодий просто элементы несовершенного человеческого языка описывающие космологические процессы о которых и говорит мой король он видит на тебе касание эрда и других вечных и ксеноса Эльдрада ультрана они сыграли свою роль им следовало держаться подальше и не мешать претворению в реальность его воли нужно было попытаться ты не изменился ты и раньше возражал моему королю. Да, настойчиво, но при этом не имея ничего, что могло бы подкрепить возражение. Может, потому что я действительно не хочу навредить. Я противостою тебе своими мыслями и убеждениями. Способность уничтожить оппонента движением мысли не делает тебя правым. И никогда не делала. Ты просто силен. Твои мысли закостенели и утратили гибкость. отвечает Золотой Страж мертвым голосом. «И если на встречу с моим королем тебя привело лишь старое упрямство, то путь был проделан напрасно. Тебе нечего предъявить, Овани. За всю свою жизнь ты ничего не сделал. И это весьма суровый приговор, если принять во внимание отведенное тебе время. «Все еще лучше, чем сделать слишком много», отвечает Пол. Мой король успел позабыть, сколь утомительными могут быть твои упражнения в софистике. Они и правда думали. Эрда и, и остальные организаторы всего этого. Что ты лучший кандидат на должность переговорщика? Что именно тебя нужно отправить к нему в качестве просителя? Во-первых, я отказываюсь называться просителем, вздыхает Ол, А во-вторых, одним из этих организаторов, похоже, был Молкадор, Твой приближенный». Или это тоже неважно? Почему ты так решил? Когда я сбился с пути, то встретился с воином по имени Локин, одним из избранных Сигелита. И только тогда мне удалось найти дорогу. Малкадор, Кустоди медленно произносит имя, будто бы размышляя, насколько оно ценно. Он же единственный, чью мудрость ты признавал, кроме собственной. Разве это ни о чем не говорит?» Страж замолкает, раздумывая над ответом. Ол ждет, пытаясь привести мысли в порядок. Бледно-синий свет нещадно слепит, причиняя боль. Ярко-зеленые и лазурные точки, переливаясь, будто линии перья, начинают забивать периферию зрения. Человек, даже наделенный невероятным долголетием, не может находиться в присутствии высшей силы. «Регент моего короля любит создавать планы внутри планов», наконец произносит проконсул. «Он занимается подобным, чтобы найти альтернативные решения для подстраховки. У него всегда есть запасной вариант. Мой король разрешил ему действовать так». Страж, хрустя мышцами, медленно поворачивает голову и рассматривает символ на собственном нагруднике. Участие Малкадора не является ни неожиданностью, ни поводом остановиться». «Правда? Он же занял твой трон, чтобы ты смог отправиться на последний бой. Разве ты не задумывался о причинах, заставивших его разработать альтернативные ходы даже для столь четкой задачи? Уточни. Он боялся, что все пойдет не по плану, — объясняет Ол. и что даже предельно вероятные события могут не наступить». и потому тратил силы, создавая дополнительные вероятности успеха, сколь угодно малые и ненадежные. И, как оказалось, не зря. «Уточни», — повторяет Золотой Страж. «Все пошло не по плану». «Неправда». Ол качает головой. «Правда. Ты же и сам это видишь, да?» «Нет». «Ты становишься воплощением Темного Короля», — говорит Пяссонн. Нет. Это просто старая сказка. Нерациональная чушь. стратиологические суеверия. Увы. Ол с отчаянием качает головой. «Прошу? Что, по-твоему, здесь происходит?» «Это очищение, Оллани», — отвечает Кустодий. «Изгнание хаоса. Мой король должен остановить гору Луперкали, прежде чем тот уничтожит человечество». нет ничего важнее 8.5 ангел и добыча он тебя провоцирует дразнит ты не поддаешься на подобное но серьезно даже немного оскорбительно ты думал ангел не станет опускаться до подобного он вообще всегда казался совершенным какое разочарование ты слаб «Вот так и сказал. Разумеется, все указывает на обратное. Его непокорность понятна. Сангвини все еще думает, что сражается в простой войне за правое дело. Он не осознал природу ситуации. Но оскорбление – это недостойно. Ему совершенно не идет столь низменная дерзость. Конечно, это все из-за страха. И ты не можешь его винить. Ты бы тоже боялся на его месте». «Какая ему польза от бравады? Тебя не получится спровоцировать. Не получится заставить стать тем, кем ты не являешься. Слабости не осталось, а оскорбления звучат инфантильно. Тебе не нравится думать о брате в таком ключе. Это же Сангвиний. Он был всеобщим любимцем. Хотелось бы запомнить ангела благородным витязем, а не каким-то». «А, но бравада же не для тебя, верно?» Она нужна ему самому. Теперь понятно. Раньше ему никогда не приходилось изображать отвагу. Ты считал, что он смел от природы, самый смелый человек из всех. Но это не так. Обладая мощью примарха, ты ничего не боишься и отважным быть легко. Всех предыдущих противников он встречал, не испытывая страха. А теперь приходится играть, и получается, откровенно говоря, не очень. Это первый раз, когда смелость Ангела фальшива. Не стоит, говорит, что очень и очень спокойным голосом. Не хотелось бы видеть, как его жизнь завершится унижением. Но он неверно толкует замечание, решает, что смог тебя задеть, и снова несется в атаку. Глаза сверкают ярко, а клинок еще ярче. Шаг в сторону. Лезвие скребет по броне на боку. Он закладывает вираж и взмывает под потолок. Это даже поучительно. Поведение сангвиния многое говорит о том, кем ты стал. Ибо если даже совершенный ангел боится. Другие среагируют так же. Отец отбросит свои маски. Летят искры. Теперь он промчался слева, размахивая мечом, в последний момент уклоняясь от ответного удара. Каждая такая атака – большой риск. Он и правда невероятно отважен, пусть это и напускное. В конце концов, что есть отвага, если не притворство? Это же не стабильное состояние, а способность действовать перед лицом опасности, и неважно, появляется она из ниоткуда или человек усилием воли заставляет тело двигаться. Сейчас крылатый примарх определенно в опасности, и потому неважно, что является источником храбрости. Он принял бой и не собирается демонстрировать страх или отступать, даже столкнувшись с непобедимым врагом. Раньше ты восхищался им, думая, что доблесть рождена отсутствием страха. Слишком просто. Сейчас же Санвини сражается, охваченный смертельным ужасом. Это впечатляет. Ты осознаешь, что из-за такой храбрости, призванной несмотря на страх, он нравится тебе еще чуть сильнее. Новая атака. Золотой росчерк пронзает полумрак двора. Ты подставляешь крушитель миров, блокируя удар. В твоей руке булава легка, как веточка. Он снова уклоняется. В последний миг. Сияющий клинок попадает по наплечнику, и на пол сыплется несколько осколков. Ты провожаешь взглядом крыватую фигуру, парящую под потолком, между лучей света, пробивающихся сквозь зенитное остекление. Сколько грации в этих широких крыльях. Он разворачивается и пикирует. Поток воздуха бьет в лицо. Очередной удар меча. Ты отмахиваешься когтем и не попадаешь. Несмотря на рану, он ослепительно быстр. Но все же ранен и тратит много сил. Рано или поздно Сандвини устанет. Собьется с темпа. Его движения замедлятся. Страх и напряжение постепенно сточат и отвагу, и скорость. Вот тогда все и закончится. А может, осознание бессмысленности затеи придет раньше? Ты чувствуешь, как зерно сомнений прорастает внутри брата, поглощая волю к сопротивлению. Когда же он поймет, что все его действия в любом случае ни к чему не приведут? Насколько прекрасен будет миг осознания? Ты хочешь увидеть безысходность в его глазах. вплотную, лицом к лицу. Хочешь почувствовать ее запах в дыхании. Снова бьет и улетает прочь по широкой дуге между дальними колоннами. Завершив разворот, ангел взмахивает крыльями, ускоряясь перед атакой. Ты пытаешься защититься? Удар. Хорошо попал. Он мог бы выпотрошить Ангрона. Мог бы рассечь надвое сердце бледного короля. Снести голову Ферруса с плеч. Ты по-прежнему немного сдерживаешься. Ему не обязательно умирать. Когда он все осознает, ты еще раз предложишь ему пересмотреть взгляды. Так что пускай устает. Пусть выместит на тебе свой гнев. Ему это нужно. Почувствовать, что силы на исходе. Гордыня, разумеется. Он же любимый сын Отца, ярчайший, возлюбленный всеми. образец непоколебимой верности непобедимый он ни за что бы не сдался без боя и когда безысходность уронит его с небес ты поможешь подняться ты отнесешь и усадишь его на подготовленный трон дашь возможность отдохнуть он сыграл свою роль сделал все что мог в согласии на твое предложение не будет ничего постыдного он твой любимец и всегда им был Ты хочешь, чтобы он стал союзником, потому что это имеет значение. Прояви Рогл или Константин такое же упрямство, ты не стал бы с ними возиться. Оба великие воины и основную ценность представляют в виде трофеев, голов на стене, лишний раз доказывающих твою силу. Взгляни в лица моих жертв, отец, и почувствуй отчаяние. Но с Сангвинием все иначе, хотя он и сильнее тех двоих. В его случае важна не победа в бою, а победа над Духом. Сломить его заставит склониться, вот где истинный триумф. Скорчившийся у ног воплощения имперской преданности, клянущиеся в верности и принимающие пищу с рук. Посмотри-ка на такое, отец: будет непросто. Все, что просто, бессмысленно. Ты уже не раз искушал ангела перейти на свою сторону. Коварный Эрыб, апостол лжи и грязи, пытался по твоему приказу обратить Сангвине на Сигнусе Прайм и потерпел неудачу. Но с самого начала процесс задумывался как постепенный. Он бьет снова и снова. Ты чувствуешь вкус страха. О, как сладок ангельский страх. Похоже, он начинает понимать. Из этого источника и произрастает столь чуждый ему ужас». Он боится не тебя как такового, не твоих мистических сил и даже не того факта, что сошелся в бою с Гором Луперкалем, магистром войны, которому ни одно разумное создание не рискнуло бы бросить вызов в надежде победить. Это страх неведомого. Сангвиний, бедняга Сангвиний, даже в самом конце не может выйти за рамки имперского мышления. Для него это битва света против тьмы, империума против предателей, отца против сына. Пагубные мысли. Неправильные. Совершенно неприемлемый взгляд на состояние вещей во Вселенной. Сам Гвини, как и миллионы других, попавших в капкан Империума, кошмарно ограничен в своем понимании. Ему буквально промыли мозги. Он видит себя последним заступником добра. Последним верным сыном. последним оплотом благородства и чести, что сражается насмерть во имя Отца, отказываясь склониться перед неизбежным. Но за этот болезненный героизм ты его и любишь. Это его суть. Однако Ангел уже близок к осознанию, что истина несколько отличается от его представлений. Он понимает, что все его знания о людях, богах, героях и хаосе – просто ложь. И понимание ужасает. Пока он с боем пробивался к тебе сквозь палубы корабля, материальный мир полностью изменился. Истинная сила пришла на смену ложным идеологиям. Истинное величие попрало вульгарный блеск. Ты не зло, и силы, которыми ты пользуешься, тоже не зло. Его не существует. И тьмы не существует. Есть просто мироздание, объединенное и пропитанное варпом, которое ты пропускаешь через себя». Все, во что Сангвини верил и что ценил, уничтожено или оказалось фарсом. Единственный источник скверной во Вселенной это готовое развеяться зловоние тирании Отца, идеи, что не только Он может формировать будущее. Скоро Сангвини выгорит. Пелена спадет с глаз. Он с удивлением проморгается и увидит новую конфигурацию реальности, в которой ложные обещания и эгоистичные стремления отца станут очевидны. равно как и его лицемерие. Он, наконец, поймет истинное положение вещей. На него снизойдет откровение. И рыдая от счастья, ангел будет молить о прощении. И ты в своей бесконечной милости, разумеется, простишь. Это станет величайшим моментом в его жизни и твоей самой желанной победой. А затем придет Отец, увидит вас, поймет, что с самого начала был пустышкой, исполненной гордыни, высокомерия и глупых стремлений. И что провалил все свои начинания. Сангвиния в очередной раз атакует. Ты пытаешься схватить его когтем. Он улетает прочь. Но конец уже близок. Ангел начинает уставать. Между лезвий силовой перчатки застряло одинокое белое перо. 8.6. Человек, который ничего не сделал. «Ты становишься богом, рожденным из варпа», — говорит Олл. «Возможно, ты еще не до конца осознал или не готов смириться с этой мыслью, но истина такова. И я уверен, это последнее, чем ты хотел бы стать». «Мой король просто набрался сил», — отвечает Цекальд Даск чужим голосом. «Он укрепил себя перед боем с силами хаоса. Это необходимо для победы над Гором Лукеркалем и тем, что он сотворил. «Понимаю», – кивает Ол. – «на кону стоит очень многое. И я понимаю, почему ты сделал то, что сделал. Стал сильнее, чтобы победить сына, но где-то в процессе перешел черту. Ту самую, которую лично когда-то провел. И теперь превращаешься в то, что презираешь. И тебя послали остановить меня». Персон делает вид, что не заметил, как собеседник начал говорить в первом лице. «Думаю», – отвечает он, – «меня отправили просто поговорить. Вмешаться. Но я понятия не имел, что придется встретиться с таким существом. То, чем ты становишься. Мой король не собирается уменьшать свою силу. Значит, нужно подумать еще». Пол смотрит кустодию в глаза и пытается не замечать поселившееся в них чудовище. Ты человек самый выдающийся и могущественный из ступавших по земле но все же просто человек каждый твой шаг основан на рациональности и это позволило создать империум но ты сохранял человечность даже когда отказ от нее упростил бы дело сохранил эмоции потому что знал как они необходимы наделил своих рукотворных сыновей всеми этими качествами потому что считал их важными «И этот человек еще живет внутри. По крайней мере, я на это надеюсь. Мне нужны силы для сражения с сыном». «Да», – кивает Ол. – «нужны. Но не эти. Ты когда-нибудь думал о нашем с тобой главном различии?» Проконсул на несколько мгновений замолкает, будто ждет, когда ему скажут верный ответ. «Мой король – человек, который сделал все. Ты – человек, который не сделал ничего». Обидная формулировка, отвечает Уолл, но достаточно точная. «Ты был амбициозен, а я нет. У тебя был план, а у меня нет. Но я в первую очередь умел проявить терпение. А ты нет». Труд протяженностью в тысячи лет говорит об обратном. «Правда?» Персон вздыхает. «Все созданные тобой чудеса несут печать нетерпения». это быстрые, прямолинейные и разумные решения безумно сложных задач. Ты никогда не умел выжидать и действовать постепенно. В конце концов, потому наши пути и разошлись. И боюсь, по той же причине мы сейчас оказались на грани катастрофы». Ол обводит взглядом пустошь и всматривается в далекую завесу беззвучных молний. «Ты должен победить невероятно сильного врага», тихо говорит он, «и потому сделал себя еще сильнее, не думая о последствиях». «И что же это за последствия, Олвани?» спрашивает Цикальд Даск. «Ты не остановишься. После этой битвы начнется следующее, и в ней тоже придется побеждать. Никогда не будет хватать сил. Их никогда не станет достаточно. Всегда найдется причина взять больше. Говоришь так, будто обладаешь мудростью и знаниями. Но у тебя нет ничего». «Верно», соглашается Олв. «Ничего нет. Никто не предвидел такую возможность. Ни Эрда, ни Старый Ильдар, ни даже Сигелит. Но мое путешествие было необычным. Мысли стремились вперед, а дорога вела назад. Он показывает обгоревший клубок. «Время и пространство работают неправильно. Я дошел до цели по дороге, которую мне еще только предстоит пройти». Кто знает, почему Олл Персон, сошедший с того пути, захотел, чтобы я оказался здесь? Кто знает, на что он надеется? И что мне, по его мнению, нужно предотвратить? Мой король разделяет твою тревогу, Ол Вани, но хаос нужно победить. «Тут я согласен», – кивает Ол, «И буду согласен всегда. Но не так. Это единственный способ. Нет». Иначе при любом исходе хаос победит. Ол в усталом отчаянии вскидывает руки. Неважно, кто одержит верх, ты или гор. Варп на миллионы лет погрузится в бурлящее безумие. Материальный мир падет, а человечество погибнет. Ты разрушишь все, что столько лет строил. Гора нужно остановить, настаивает проконсул. Гора, да. Но варп победить невозможно. Противостояние нашего мира и Материума вечно. Останови гора, прошу. Устрани угрозу. Ол замолкает и смотрит на Золотого Стража. Но, молю, найди другой способ. 8.7. Точка обзора. Абаддон тратит почти час на убийство несущих слова и экипажа флагмана. Охваченные бредом безумцы просто бегут на позиции сынов Горы. Некоторых старших офицеров из горты Луперкали он узнает в лицо и вспоминает по имени. Это были хорошие, надежные солдаты, достойно несшие службу на мстительном духе. Причина охватившего их помешательства достоверно неизвестна, но похоже дело в абсолютном низменном страхе. Настолько сильном, что разум не смог устоять. Он многократно превосходит даже ужас, который внушают смертным Астартес. И прежней в чудовище те люди уже не боятся. Всепоглощающий страх сделал их бесстрашными. Эксертус с пеной у рта, вопя и скребя ногтями по керамиту, штурмует строй космодесантников. Их легко убивать, и бойцы Абаддона не испытывают ни гордости, ни удовольствия от процесса. Несущие слова доставляют больше проблем. Ужас ослепил их так же, как смертных, но они остаются Астартес в силовой броне, с соответствующим оружием и физическими возможностями. В стычках с ними Абадон теряет людей. Сыны Лоргара даже в лучшие времена не могли сравниться с 16-м воинском искусстве, а сейчас, поддавшись безумию, и подавно. И все же даже исступленно бросающихся в атаку космодесантников остановить не так просто. А они, в свою очередь, вполне в состоянии убивать боевых братьев Абаддона. Поначалу первый капитан хотел вернуться на мостик и организовать оборону на удобных позициях, чтобы загнать атакующих в ловушку. Но уже через несколько минут стало очевидным, что толпа умалишенных не пытается целенаправленно атаковать кого бы то ни было. Абаддон и его люди просто оказались на пути бегущего, не разбирая дороги, стада. Единственная их цель, если таковая вообще существует, добраться до мостика, а сынов горы они восприняли как препятствие. С чем же эти сумасшедшие столкнулись среди неестественных окаменевших улиц, распалубы мстительного духа кажутся им надежным убежищем? Проходя по коридорам корабля, первый капитан успел убедиться, что внутри таится не меньше опасностей, чем снаружи. Кроме того, забаррикадироваться на мостике не получилось бы. Если терминаторам Сикару удалось вскрыть герметичные переборки, то к катафрактарии несущих слова смогут без труда повторить то же самое. Этот вариант приведет к череде бесконечных отходов с боями, заставит сынов Гора возвращаться к зоне высадки по тесным коридорам. А Абаддон не готов отступать. Это не поможет отыскать отца. Приняв неизбежность лобового столкновения, он выдвинул людей на разрушенные улицы. «Какие будут приказы?» – спросил Сикар, стоящий во главе отделения юстайринцев. «Просветите их», – ответил Абаддон. И началась бойня. Отряды сынов Гора, прикрывая друг друга, расходятся широким веером от ведущего на командные палубы люка, действуя быстро и четко. Несущие слова в с солдатами Эксертус идут в беспорядочную атаку, разбиваясь о линию обороны 16-го легиона. Тела погибших Астартес и смертных падают друг на друга, превращаясь в валы и курганы. Сыны Горы используют их как укрытие, постепенно расширяя зону контроля. В происходящем нет смысла. Дети Лоргера просто появляются в конце улицы и бегут вперед, размахивая клинками и стреляя в направлении врага. Они бездумно заходят в зоны перекрестного огня и падают под залпами болтеров и плазмометов, не добегая до строя легионеров. На самых крупных из них приходится тратить по 2-3 масс реактивных снаряда. И противники не заканчиваются. Каждый раз во время паузы или затишья Абаддону кажется, что битва с безумцами закончилась. Из лабиринта улиц появляются новые цели. Они так же, как предшественники, сломя голову, бегут по заваленным обломками зданий, дорогам. И снова звучат слаженные залпы сынов горы. Первого капитана начинает беспокоить запас боеприпасов. Ситуация, когда бесконечные несущие слово продолжат атаку, а его бойцы отстреляют все имеющиеся снаряды, уже не кажется фантастической. Не слушая возражений Бараксы, Абаддон берет с собой отделение боевых братьев и покидает строй, быстро продвигаясь в сторону ближайшего ориентира – длинного отвала из перекопанной земли и скалобетонных глыб, плавно переходящего в невысокий, пологий холм. Это метров 200 влево от текущей позиции. У них нет ни работающего ауспика, ни датчиков. А возвышенность хоть и кажется совсем крошечной по сравнению с виднеющимися вдали горами, но при этом остается самой высокой точкой в окрестностях. Он надеется заполучить хоть какое-то преимущество. Нужно увидеть более полную картину и оценить перспективы. Сверху получится рассмотреть, что происходит на несколько километров вокруг, и понять численность несущих слова, а не просто ждать, когда последний противник сам выскочит под обстрел. подъем дается нелегко. Дождь усилился, а ветер то и дело меняет направление, закручивая в воздушных потоках капли воды. Сквозь грохот стрельбы откуда-то доносятся ритмичные тяжелые удары. Скорее всего, это ветер и гром ракочут под куполом не небес над головой, но ему почему-то кажется, что в звуке есть что-то еще. Абаддон слышит в нем звон металла, будто циклопический молот раз за разом опускается на гигантскую наковальню. или где-то вдалеке, за завесой облаков, двое богов сошлись в поединке, и это их небесное оружие ударяет о несокрушимую броню. Он пытается не обращать на звук внимания. Склон холма оказывается каменистым хребтом, будто проросшим сквозь податливую землю. Толпы несущих слова и солдаты с и луперкали пытаются перебраться через него и влиться в общий поток, бегущий по улицам. Абаддону и его спутникам приходится несколько раз вступать в короткие схватки. В дело идут клинки, болтеры стреляют в упор. И снова первый капитан не может отделаться от ощущения, что и они, и сам хребет просто оказались на пути. Что он пытается идти против толпы, настолько охваченной ужасом и отчаянием, что никто в ней не может ни остановиться, ни повернуть в сторону. Среди бегущих начинают попадаться невооруженные члены экипажа и сервиторы. Их тоже приходится убивать, потому что все, вплоть до чумазых, заряжающих орудийных палуб и ремонтных сервиторов, бросаются на сынов горы, царапая ногтями пластины брони. Его клинок залит кровью, а доспехи – дождевой водой. Несущий слово из братства окрак, Джал бредет вперед, замахиваясь бердышом. Его рот разъявлен в безмолвном крике. Абаддон стреляет неприятелю в лицо и пинком сбрасывает бездыханное тело со склона. Тяжелый удар в спину сбивает капитана сынов гора с ног. Откатившись в сторону и восстановив равновесие, он видит терминатора из Ордена Резной Звезды. На пластинах тяжелой брони вытравлены тексты из писаний Лоргара. Унок отважно бросается на врага, пытаясь отогнать того прочь от командира. Последние капли терпения покидают Абаддона, И он приходит на помощь адъютанту со всей яростью, на которую способен. Капитан сынов гора разряжает болтер в упор, целясь в горло несущего слова. Толстый латный ворот выдерживает, но сила взрыва заставляет громадного воина пошатнуться и отступить на шаг. У ног пользуется секундным замешательством и вонзает меч в подмышку сына лордера. Судя по крови, сочащейся сквозь сочленение в верхней части доспеха, удар оказывается удачным, но клинок адъютанта застрял, а самого его обезумевший легионер начал медленно подтаскивать к шипу в навершии тяжелого полокса, того самого, который несколько мгновений назад оставил след на броне абаддона. Первый капитан погружает меч в район шейного сочленения и начинает дергать и проворачивать оружие, прорезая плотные слои гермокостюма. костюма. Вдвоем легионерам удается заставить терминатора отступить. Два клинка со скрипом и скрежетом зарезает броню и уходят глубже в плоть. Когда несущий слово наконец падает, то чуть не утягивает противников за собой. Кровь струится уже изо всех щелей в тяжелом доспехе. Абаддон помогает Улноку удержать равновесие, и они провожают взглядом массивный труп, скользящий вниз по склону. Капитан собирает отряд и продолжает подъем. В динамике Вокса раздается голос Бараксы, но из-за помех слова невозможно понять. Добравшись до вершины, Абаддон наконец получает столь желанную точку обзора. 8.8. Ангел и Мучитель. Сангвиний взмахнув крыльями, отлетает в сторону. Его по любым меркам можно назвать внушительным. Великан, превосходящий габаритами любого из людей, могучий, крылатый, закованный в тяжелую броню. Он обладает внушительной массой и огромной силой. В любом поединке это сыграло бы свою роль. Но сейчас он кажется себе невесомым призраком. Он носится вокруг противника, будто бесплотный сверкающий луч света, будто лист на ветру или птица вокруг тернового куста. Его ноги почти не касаются палубы, ибо он слишком легок, эфирный дух, рожденный вечно парить над бренной землей в светлом царстве ветров и открытых просторов. Еще один взмах могучих крыльев, и ангел пикирует на врага. Лезвие обогренного высекает фонтан искр, когда меч прорубает тяжелую волчью шкуру и оставляет глубокий кривой след на черной броне. Примарх приземляется, отталкиваясь от плит пола пальцами правой ноги, этого достаточно, чтобы развернуться в воздухе и ринуться в новую атаку. Метал прогибается и рвется. Из рассеченных трубок течет мутная спинномозговая жидкость. Булава свистит совсем рядом, но ангел снова уходит от удара. Гор Перкаль тяжело дышит. Он шумно втягивает ноздрями воздух и фыркает, как уставший Грокс. С губ и подбородка свисают нити слюны, А в мертвых глазах загораются первые искорки гнева происходящее его более не забавляет он раздражен скоро придет время для настоящей ярости сангвини на это рассчитывает. гор которого он когда-то любил обладал вспыльчивым нравом и достаточно легко приходил в гнев чаще всего когда люди не справлялись с поставленными задачами или оказывались некомпетентны И ярче всего этот гнев пылал при виде неповиновения. Сангвини прекрасно знает, как выглядит гнев магистра войны и чем его вызвать. Но он понятия не имеет, что произойдет, когда пламя вспыхнет в душе этого существа, омерзительного чудовища, в которое превратился гор. Вероятно, случится приступ разрушительной ярости. Но гнев – проявление слабости для истинного воина. из-за него движения становятся неуклюжими, а решения поспешными. Он заставляет забыть о навыках и технике, каким бы искусным ни был боец. Высасывает все мастерство, мешает сосредоточиться. Толкает на ошибки, создает бреши в обороне, решает удары четкости и упорядоченности. Гнев и порожденная им утраты контроля – это рана, которую воин наносит себе сам. Сангвини хочет, чтобы это произошло. Ему нужно любое преимущество, потому что с самого начала было ясно, что все козыри достались брату. Придется использовать каждую щель в броне горы, как физической, так и ментальной, если ангел хочет попытаться победить. Нужно давить на каждую трещину и параллельно создавать новые. Гнев станет одной из таких трещин. Возможно, самой главной. Если получится вызвать у падшего брата подлинный приступ ярости, то шансы на победу немного подрастут, ибо разъяренный гор – это ослабленный гор. Несмотря на колоссальное превосходство в физической силе и габаритах, Гуперкаль попадет во власть опьяняющих эмоций, а Сангвини сможет диктовать условия поединка и в итоге сразит врага с помощью точных ударов и холодного расчета. Он уже близок. Магистр войны начал гневаться. Ангел знает брата так же хорошо, как коридоры мстительного духа. Знать его секреты и тайные изъяны, потому что Горг лично ему рассказал. В далекие дни, до того, как всех накрыла черная тень, он всем делился с крылатым братом. И эти знания, отданные тогда совершенно искренне, позволили Сангвинию прорвать оборону лучшего корабля во всем Империуме. Они же помогут его клинку отыскать путь к сердцу брата. Ангел проносится между булавой и когтями, переворачивается в воздухе, совершает обманный рывок, тут же меняя направление на противоположное, заходит слева и вонзает острие обогренного в бедро гора. Змеиная чешуя рвется, как бумага. Из пробоины струится пар и льется густая с комками кровь черного цвета. Бесконечные круги, которые сияющий ангел нарезает вокруг тяжеловесного врага, похожи на танец. Кроватый примарх движется легко, изящно, совершая акробатические пируэты и не останавливаясь ни на миг. Каждое движение наполнено грацией. Он демонстрирует безупречное воинское мастерство. Никто во Вселенной не смог бы повторить подобного. Атаки ошеломляют своей точностью, пластичностью и четкостью. Они выглядят почти театрально, будто совершается некий ритуал или священное действие. Ни одна толика силы не тратится зря. Ни один мускул не напрягается понапрасну. Своей красотой и сложностью, воздушными шагами, и нечеловеческими прыжками, происходящее напоминает Арликинаду Альдари. Возможно, каким-то невероятным образом это она и есть. Ярость близка. Воздух во дворе Лукеркаля приходит в движение, дрожит и потрескивает. Свет стал насыщеннее, а давление резко выросло, как перед грозой. Сквозь настил палубы каплями испарины проступает масло, а обсидиановые глыбы, из которых сложены стены и колонны, тревожно вибрируют. Шепот, звучащий из ниоткуда, становится громче. Голоса хрипят и булькают из теней, из ниш, из-под сумрачных сводов. Они взволнованы и будто бы напуганы увиденным. Одинокая золотая точка продолжает рассекать тьму на части. Клинок сангвиния, Софил на доспехах гора больше двух десятков отмечен. Черные пластины покрылись серебристыми росчерками оголенного металла. Волчья шкура превратилась в лохмотье. Перерубленные трубки болтаются, истекая на пол струйками жидкости.